Глава третья. Развитие эмоционального интеллекта. Позитивное мышление. Позитивное мышление – это не просто чувство, которое возникает тогда, когда в жизни происходит что-нибудь хорошее. В такие моменты легко чувствовать себя оптимистом. Оно связано со способностью поддерживать в себе надежду и заинтересованность, чтобы бы ни происходило. Сью Хэтфилд. преподаватель и писатель. Позитивное мышление – это главная часть эмоционального интеллекта. Почему? Потому что эмоциональный интеллект связан с управлением эмоциями и ситуациями в позитивном, оптимистичном, конструктивном ключе, а также с осознанием положительного значения любой эмоции. Напротив, негативное мышление связано с негативной интерпретацией событий. и эмоций. Оно сосредоточено на трудных аспектах эмоций и ситуаций и часто застревает на них. Например, представьте себе, что вы обещали коллеге закончить доклад для презентации, запланированный на следующий день. Вернувшись домой, вы поняли, что забыли это сделать. Вы расстроились, чувствуя себя виноватым. Вы говорите себе, что безнадежны. Вместо того, чтобы признать ошибку и подумать о том, Что можно предпринять для ее исправления? Вы тонете в море негативных мыслей, самообвинения и упреков. Почему я забыл это сделать? Она должна была напомнить мне еще раз. Почему я всегда должен делать всю работу, которая сваливается на меня в последнюю минуту? Если поддаться негативному мышлению, которое всегда приходит вместе с ошибками, трудностями и разочарованиями, то можно лишь затруднить себе движение вперед. Но, владея эмоциональным интеллектом, вы сумеете признать трудности, а затем позитивно и конструктивно отреагировать на них. На практике вещи поворачиваются своей лучшей стороной к тем людям, которые извлекают лучшее из того, как поворачиваются вещи. Джон Вуден, тренер по баскетболу. Старайтесь лучше понимать то, как вы мыслите. Чаще всего мы просто не замечаем своих негативных мыслей. Вспомните о том, о чем вам часто доводилось переживать, о том, какая волокита начиналась у вас при планировании путешествий, о коллегах, клиентах или родственниках, с которыми вам трудно ладить, об определенных обязанностях или о том, что вы не любите делать. Какие негативные мысли приходят вам в голову? Спросите себя, а что такое позитивное мышление? Теперь узнав больше о негативных мыслях, вы можете выбрать, продолжать цепляться за них или перейти к позитивным мыслям, подбадривающим и дающим силы. Скажем, вы поймали себя на мысли, «Я уже по горло сыт этим холодом и дождями». В июле. Будет у нас вообще когда-нибудь нормальное лето? Конечно, для этой жалобы есть основание. Что может быть конструктивного в этой мысли? Она способна побудить вас приобрести дешевый тур в какое-нибудь солнечное место где-нибудь в сентябре. И таким образом у вас появится что-то, чего стоит ждать. Это уже хорошо. А в бесконечных жалобах на плохую погоду ничего хорошего нет. Добавляйте слово «но». Как только вы поймаете себя на негативной мысли, добавьте к ней слово «но». Это подтолкнет вас к тому, чтобы закончить позитивным предложением. Но у нас еще осталось пара месяцев лета. Хватит времени насладиться теплой погодой. Но завтра я могу прийти на работу утром пораньше и закончить доклад. Представьте себе положительный результат. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать и что контролируете. Изменения. Выживает не сильнейший представитель вида, не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Чарльз Дарвин. Смена сезонов, смена погоды, Смена температуры, изменение цен и процентной ставки Каждый день нас сопровождает множество изменений И мы сходу реагируем на них Но есть много ситуаций и на работе, и в личной жизни Которые нарушают размеренное течение нашей жизни Например, кадровые перестановки Изменения в политике компании Сокращение штатов Переезд на новое место Уход из дома выросших детей Задержка или отмена авиарейса Очень часто нам бывает трудно приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Изменения, неопределенные, неожиданные или непредсказуемые ситуации, часто приносят с собой целый ряд неприятных эмоций. Тревогу, беспокойство, замешательство, неуверенность, обиду и страх. Эмоциональный интеллект предполагает понимание эмоций, связанных с изменениями, и управление ими. Важны не сами перемены, а то, как вы на них реагируете. Эмоциональный интеллект помогает эффективно реагировать на изменения. Он побуждает вас признавать и принимать неуверенность, оставаясь при этом открытым для всего нового. Изучение новых технологий и методов работы, обучение взаимодействию с новыми людьми, то есть помогает адаптироваться в меняющихся условиях и приспосабливаться к новым ролям и обязанностям. На практике. Если вам что-либо не нравится, измените это. Если не можете изменить, то измените свое отношение к этому. Мэри Энгельбрайт, иллюстратор, дизайнер и декоратор. Составьте список всех отрицательных ощущений, таких как неуверенность, которые, по вашему мнению, связаны с переменами. Важно признавать негативные аспекты, не подавлять и не отрицать трудные задачи и непростые эмоции, которые приносят с собой изменения. Затем составьте список всех положительных вещей, таких как новые возможности. Какие чувства связаны с этими позитивными мыслями? Тренируйтесь в изменениях. Изменения не так сложны, как вам кажется. Нужно избавиться от мысли о том, что это трудно. Делая что-то новое, легче избавиться от старых путей и создать новые модели поведения, которые будут повторяться. Вы легко можете в этом убедиться на простом опыте. Переставьте часы или корзину для бумаг на другое место. Посмотрите, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы перестать смотреть туда, где часы стояли раньше или больше не бросать мусор на пол. Старайтесь развить гибкость и приспособиться к изменениям. Чаще нарушайте рутинный ход вещей. Это очень эффективный способ приспособиться к неизбежным изменениям в жизни. Что вы можете сделать? К примеру. Вы можете выбрать другую дорогу от работы до дома вместо прежней. Вы можете регулярно готовить блюда по новым рецептам или слушать разные радиопрограммы или переключиться с уже привычной мыльной оперы на другую. Делайте разные вещи, чтобы получать разные результаты. Что нового вы можете сделать? Начните прямо сегодня. Привыкайте быть гибкими и способными к изменениям. Помните, что каждый раз, когда вам удается к чему-то приспособиться, вы создаете для себя новые возможности, не зависящие от идеальных условий. Смелость. Смелость – это не отсутствие страха, это скорее осознание того, что есть что-то важнее страха. Амброус Редмун, писатель. Смелость – это не значит, что вы никогда ничего не боитесь. Смелость – это преодоление своего страха. Страх и смелость всегда рядом. Каждый раз проявляя смелость, вы побеждаете страх. Для того, чтобы победить страх, вам нужна смелость. Смелость – это сила перед лицом страха. Мы боимся что-то сделать, поскольку предполагаем, что произойдет что-то неприятное. Но очень часто попытки избежать страхов только делают их более сильными и пугающими. Вы можете потратить больше времени и сил на то, чтобы избежать страхов, чем на то, Чтобы встретиться с ними лицом к лицу и их преодолеть Смелость нужна для того, чтобы что-либо сделать, сказать или почувствовать Например, такие эмоции, как грусть, зависть, разочарование, злость Если вы сможете принять страхи, то позвольте им информировать вас о том, к чему вам следует подготовиться, а затем проработайте их Люди, которыми мы восхищаемся, вовсе не являются бесстрашными Они храбры, они умеют прислушиваться к своим страхам, а потом преодолевать их. У них есть смелость отстаивать свои взгляды. Они действуют в соответствии со своими убеждениями, несмотря на собственные страхи и, что особенно важно, несмотря на возражения и неодобрение других людей. Вы можете сделать то же самое. Вы можете проявить смелость. в один короткий, но значимый миг повести себя в соответствии со своими убеждениями, верованиями, намерениями и сделать то, что считаете правильным. На практике иногда самое большое проявление смелости – это самое маленькое. Лорен Раффа. Сосредоточьтесь на положительных моментах. Подумайте о выгодах, которые принесет вам смелый поступок. Чего вы достигнете и как хорошо будете себя чувствовать. Понимание, почему вы хотите что-либо сделать, может поднять ваш дух и дать вам мотивацию, необходимую для первого шага. Планируйте, что собираетесь сделать или сказать. Обдумайте в общих чертах, не вдаваясь в детали, что вам необходимо сделать и какие шаги предпринять. Представьте себе, что вы все сделали успешно и проговорите это. Не передумывайте. Чем больше вы размышляете, стоит или нет что-то делать, И чем дольше ищите оправдание своему намерению это отложить, тем больше времени вы будете бояться. Смелость может вся вытечь по капле, как вода из неисправного крана. Поэтому чем больше вы выжидаете, тем меньше смелости у вас остается. Как только вы решите что-то сделать, например, поговорить с начальником о проблемах на работе, вступить в конфликт с шумными соседями или поймать паука, не медлите, действуйте, не старайтесь быть совсем бесстрашным. Просто ведите себя как храбрый и уверенный в себе человек. Сосредоточьтесь на первом шаге. Обдумывая свои шаги, сосредоточьтесь на самом первом из них, например, на начальной фразе. Нам надо поговорить, вместо того, чтобы беспокоиться о том, как пойдет разговор. Очень часто сделать первый шаг – это наполовину выиграть сражение. Поэтому, решаясь на него, мы создаем инерцию, которая все двинет вперед и поможет со всем справиться. Укрепляйте свою смелость Делайте что-либо немного страшное Составьте список из пяти пунктов Указав в каждом из них то, что заставляет вас чувствовать себя неуютно Это могут быть и действия, которые вы никогда раньше не предпринимали И место, где вы никогда не бывали Или откровенное высказывание всего наболевшего Рассматривайте одну позицию за раз Ощущайте свой страх А потом преодолевайте его Держите разум открытым, оставайтесь любопытным. Мы видим вещи не такими, какими они являются. Мы видим вещи такими, какими являемся мы. Анаис Нин, писательница. Все знают, что дети очень любопытны. Они интересуются всем, что происходит в мире вокруг них, и задают множество вопросов. Почему небо голубое? Почему луна не падает? «Как мне узнать, что я настоящий, а не снюсь кому-нибудь? Почему у меня два глаза, если я вижу только одну вещь?» Их энтузиазм и любопытство кажутся бесконечными, но большинство из нас, вырастая, почему-то перестают чем-либо интересоваться. А нам нужно быть более любопытными. Быть любопытным означает стремиться к обучению и познанию. Любопытство позволяет изменить свое мнение о мире и свою точку зрения на него. Когда вы любопытны, ваш разум открыт для новых идей и перспектив. Именно любопытный разум заглядывает в глубины Земли и океана, открывая новые миры и возможности. Любопытные люди задают вопросы и ищут ответы в своем собственном разуме и в разуме других. Чаще всего мы смотрим на все только со своей точки зрения, но можем научиться понимать одно и то же по-разному. И, конечно, попытка понять точку зрения других людей – Это важная часть развития одной из самых главных составляющих эмоционального интеллекта – сопереживания. На практике. Пусть лучше мой разум будет открыт сомнению, чем ограничен убежденностью. Джерри Спенс, адвокат и писатель. Будьте любопытными. В самых разных ситуациях спрашивайте «как», «почему», «что» и «когда». Как могут вещи отличаться или как может считаться, что они отличаются? Интересуйтесь другими людьми и узнавайте о них. Не устраивайте допрос, но спрашивайте, как вы думаете? Почему? Как вы чувствуете себя из-за этого? Почему? И просите рассказать вам обо всем подробнее. Делайте что-то новое. Начните говорить «да» новому опыту. Если друг приглашает вас в пеший поход, соглашайтесь. Займитесь благотворительностью, бегайте или катайтесь на велосипеде. Сделайте что-то привычное вам по-другому. Если вы займетесь йогой, попробуйте другой ее тип. Хатха-йогу, ход-йогу или йогу аянгара. Больше читайте. Читайте автобиографии, журналы, газеты и блоги, написанные людьми с различными точками зрения. Например, с разным мнением о политике или религии. Ознакомьтесь с аргументами другой стороны. чтобы узнать нечто иное. Вступите в книжный клуб. Он может открыть для вас широкое разнообразие литературы и различных мнений. Прочитав книгу, ознакомьтесь с отзывами на нее на Amazon. Отличаются ли мнения других людей о книге от вашего? Что бы сделала Бьонсе? Подумайте о том, как в вашей ситуации могли бы поступить певица Бьонсе, футболист Дэвид Бекхэм, ваш лучший друг, ваш начальник, ваш брат или ваша сестра, кто-то, кто точно отличается от вас. Станьте волонтером. В свободное время поработайте с людьми, чья жизнь кардинально отличается от вашей. С пожилыми людьми, неблагополучными детьми, бездомными, беженцами и эмигрантами. Держите разум открытым. Будьте готовы учиться, разучиваться и переучиваться. Некоторые вещи, о которых вы, как вам кажется, знаете все, могут иметь совершенно иное объяснение. и вы должны быть готовы принять эту вероятность и изменить свое мнение».